Праздник был в самом разгаре. Все здание ходило ходуном. «Очень энергичные молодые люди», – сказал О Боже, осторожно переступая через мокрое полотенце. «А женщин сюда пускают?» «Нет», – ответила Сьюзен и прошла сквозь стену в кабинет управляющего. Группа молодых людей прокатила мимо Бога похмелья здоровенную бочку с пивом. «Утро вам будет очень плохо», – предостерег их перепой. Крепкие спиртные напитки, весьма коварная штука. Юноши водрузили бочку на стол и выбили пробку. Кто-нибудь обязательно заболеет, попытался перекричать шум, о боже. Надеюсь, вы это понимаете. Считаете это крутым, напиваться до состояния скотов? Вернее, до состояния, до которого может опуститься скот, если вдруг напьется. Юноши удалились, забыв у бочки одну кружку с пивом. О боже, бросил на нее взгляд, потом поднял и понюхал. Бррррр! Из стены снова появилась Сьюзен. Его не было здесь. Что ты делаешь? Ну, мне вдруг захотелось узнать, каково оно на вкус. Виновато пояснил, о боже. Ты не знаешь вкус пива? Когда оно попадает в рот нормально, снаружи... Нет, не знаю. Тот вкус, что ощущаю я... Несколько отличается от первоначального Уныло заметил он Снова поднеся кружку к рту Бок похмелья сделал глоток Потом еще один И еще Честно говоря, не понимаю, что люди в нем находят Он перевернул пустую кружку вверх дном А выливается оно вот из этого крана Знаешь, впервые в жизни мне хочется напиться По-моему, ты постоянно пребываешь в этом состоянии Рассеянно заметила Сьюзен. Я был пьян, ну до, возразил. О боже, кажется, я все объяснял. Его здесь не было уже пару дней, продолжала Сьюзен. Это странно. Кроме того, он не сказал, куда уходит. После вечера, помеченного в записной книжке Фиалки, его никто не видел, хотя он оплатил за неделю вперед. Я посмотрела журнал. «А ключ от комнаты ты взяла?» – спросил боже. «Ключ? Зачем?» Господин Белолилий обитал в небольших размерах комнатке, что, впрочем, было неудивительно. Удивительным было другое – абсолютная чистота, царившая в комнате. Аккуратно застеленная постель и чисто вымытый пол. Невозможно было бы даже представить, что в этой коморке кто-то жил, если бы не… На грубом столике рядом с кроватью стоял небольшой, достаточно примитивно выполненный портрет бульдога в парике. Хотя при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на самом деле это портрет женщины. Эту предварительную гипотезу в какой-то мере подтверждала надпись, сделанная на обратной стороне портрета. «Хорошему мальчику от мамы». Рядом с портретом лежала книга. «Интересно». Какие книжки может читать человек типа господина Банджо? Невольно подумала Сьюзен. Книга состояла всего из шести страниц. Именно такие книги предназначаются для приучения детишек к печатному слову. Вот мама, вот рама, ну и так далее. На каждой странице располагалось не более десятка слов. Тем не менее, между четвертой и пятой страницами была аккуратно вложена закладка Сьюзен взглянула на обложку. Книга называлась «Добрые сказки». На обложке были изображены голубое небо, зеленые деревца и неестественно развощокие дети, игравшие с веселой собачкой. Книга выглядела так, словно ее читали часто, хотя и медленно. И все. Больше никаких улик. Тупик. Впрочем, возможно и нет». На полу, рядом с кроватью, валялась словно случайно оброненная серебряная монетка, достоинством полдоллара. Сьюзен подняла ее и подкинула. Потом внимательно посмотрела на О Боже. Набрав полный рот пива и гоняя его от щеки к щеке, О Боже задумчиво таращился в потолок. Она прикинула его шансы на выживание в Строждественском Анкморпарке, Особенно если перестанет действовать лекарство. В конце концов, бог похмелья существовал лишь для того, чтобы мучиться головной болью и блевать. В мире существовало крайне мало вакансий, которые могли занять существа с подобной квалификацией. «Слушай, ты когда-нибудь ездил на лошади?» – спросила она. «Не знаю, а что такое лошадь?»